Глава четвертая. Мертвые не спорят. Вдох, выдох, взмах мачете. Очередной лист гигантских размеров падает на пропитанную водой, почти превратившуюся в болото, землю. И снова вдох, выдох. И снова взмах мачете. Рота космопехоты Дикого Легиона уже седьмые сутки идет по кажущимся бесконечными джунглям планеты. Змея устало опустил мачете и уступил место идущему позади него лейтенанту. Андрей прислонился к стволу ближайшей пальмы. То, что он видел вокруг, очень сильно напоминало непроходимые заросли на Амазонке, да еще и зарядивший дождь. Конечно, в бронескафе не промокнешь, но заливающие забрало потоки воды раздражали до невозможности. Змей стоял и смотрел на цепочку проходивших мимо него солдат, а в мыслях была неразбериха. С того самого момента, как он очнулся в медкапсуле на станции Легиона. Что он здесь делает? Ответа на этот вопрос найти змея так и не смог. Даже в рабстве было легче, там у него была цель. Выбраться, найти Виктора и по возможности вернуться домой. Ну вот вроде бег нашелся, а что дальше? Андрей вспоминал события с момента разговора с Лангом, а в душе накапливалась тоска. За 6 месяцев до этого. Андрей внимательно слушал все, что говорил доктор Ланг, и про легионы, про то, как самого Андрея обнаружили абордажники на станции полный трупов, и про то, что повреждения мозга были фатальны. Каким чудом он выжил, непонятно. Вот то, что рассказывал Ланг о травмах змеи и трехлетнем лечении с огоньком, с азартом. Доктор до этого явно не сталкивался с такими случаями. Исходя из нескольких оговорок доктор Андрей понял, над ним проводили эксперименты. Какие эксперименты, вообще непонятно, но это ему не очень понравилось. Все-таки быть подопытным кроликом не та участь, которую бы он для себя хотел. Но с другой стороны, именно благодаря этим экспериментам, Андрей до конца так и не понимал, что же сделал Ланг, он сейчас скорее жив, чем мертв. Вы понимаете, когда мне рассказали историю вашего появления в моем медсекторе, я поначалу не поверил, что такое возможно в принципе. Доктор Ланг говорил вдохновенно. Но потом знакомый боец той самой группы, что вас обнаружил, скинул мне видеоролик. Куча тел архов, мертвых, и вы единственный выживший. До этого я знал только один случай, когда человек вышел победителем из схватки лицом к лицу с группой архов. Это наш легат. Но он сильный псион и, в принципе, объяснимо как он мог противостоять насекомым. А вот у вас нулевой уровень псиактивности, что тоже является своего рода феноменом. Лицо ученого покрылось легким румянцем от возбуждения. Так как псиволны формируются при активности мозга, а у вас же либо природная непроницаемость, либо отсутствует мозговая деятельность. Вначале я думал, что первое, но в ходе исследований, в том числе с помощью нашего легата на подверженность псиводействию, Лан глотнулась из стакана, промокая горло: Так вот, вы полностью невидимы для псионов. Это подтвердил наш начальник штаба. Кстати, наверняка он в ближайшее время захочет с вами встретиться. Как и глава СБ, я отправил им сообщение о том, что вы пришли в сознание сразу, как вы, Андрея, вылезли из медкапсулы. Ваше лечение шло под особым контролем. Я должен был проинформировать Вика, но, к сожалению, в данный момент его нет на станции. Поэтому сообщение ушло к его замам. В голосе доктора послышалось сожаление. А ваш легат, Вик, почему он проявляет такое внимание к моему состоянию? Андрей уже догадался, кого называют легатом, но все же стоит уточнить, вдруг совпадение. О, тут, наверное, стоит немного о Вике, или как он представляется при первом знакомстве, Викторе Бегунофе. Ну точно, подозрения змеи оказались верными. Теперь понятно, почему такое внимание к какому-то бывшему рабу у этих людей. Андрей улыбнулся. Бег все-таки нашелся. Еще пару часов он тогда провел у доктора. Тот рассказал ему и о Легионе, и о том, как получилось так, что Дикий встал во главе такого неоднородного, но в то же время весьма сплоченного военного формирования. Андрей впитывал информацию как губка. Все же ему придется здесь жить. Но все заканчивается, вот и за змеем пришли. Точнее, появился посыльный, сержант Керк, который сопроводил его к начальнику штаба Дикого Легиона. А вот там его ждал сюрприз. Ситх из фильма «Звездные войны». Прямо один в один. Андрей с трудом смог подавить изумленный возглас. Ларс, оказавшийся вовсе не ситхом, а разумным расой Рурх, вел с ним беседу, как обычный кадровик. Ни слова не расспросил о прошлой жизни. Только то, чем занимался в рабстве и кем бы пожелал стать. На вопрос Андрея о Викторе Рурх ответил, что легату уже доложили. И встретится он со змеем сразу по прилету на базу, а пока в ее распоряжении жилой модуль и развлекательный комплекс. После этого Андрей в компании того же сержанта, оказавшегося вполне компанейским парнем, в дальнейшем они даже подружились и не раз устраивали совместные посиделки, был отправлен к месту, выделенному ему для проживания. От воспоминаний змеи отвлек какой-то непонятный звук. Авиация легиона работать не должна. В избежании потерь приказом командующего все летательные аппараты были упрятаны в капониры. Звук же, привлекший внимание, был похож на звук разогнанного турбодвигателя штурмовика Аграфов. Андрей вспомнил, как первый раз их отряд, выполнявший операцию по захвату одного из опорных пунктов на этой планете, попал под удар таких штурмовиков. Рота даже меньше все, что осталось от полнокровного отряда, считай батальона, всего после одного захода. А в памяти Змея навсегда был запечатлен пронзительный свист турбин этих штурмовиков, за минуту превративших больше 200 человек в разорванные тела, которые даже реаниматоры не смогли бы оживить. Да и не было у них тогда реаниматоров. Андрей вышел на связь по закрытому каналу. Если появлялись штурмовики, то хранить радиомолчание смысла нет. На тех есть сканер энергоактивности, а любая броня имеет источник энергии. За месяц в этих джунглях легионеры нашли способ выживать при налетах аграфов. Нужно было просто разбегаться под джунглям и закапываться в подстилку, образованную из листьев, с пальм и местной травы. Такая подстилка практически не пропускала сквозь себя никаких сигналов и излучений. Можно было попробовать сбить, было чем, но мешали пуску ракеты хорошему наведению ветви и листва. Только местоположение засветится. «Керк, у нас гости, воздух!» Андрей передал информацию лейтенанту. Да, Керк, бывший сержантом больше 40 лет, все-таки согласился с присвоением ему офицерского звания. Именно он сейчас и вел роту через джунгли, к одной из опорных точек, где дислоцировались экипажи, высаженные из кораблей. Там в результате нападений местных представителей фауны, огромных рептилий, полегла почти батальонная группа, осуществлявшая охрану. В принципе, люди из экипажей и сами умели пользоваться оружием, но все же специфика их профессии не предполагала планетарных боев, в отличие от космопехоты, которую специально готовили для этого. Вот Ларс и принял решение, что все опорные точки, которые оборудовали в джунглях при помощи местных, должны в обязательном порядке иметь подразделение пехоты. Местные. Особая тема. Планета практически не колонизировалась. Использовалась как охотничий заповедник и поставщик особо ценных ресурсов животного и растительного происхождения. При первой высадке местные оказывали активное сопротивление. Охотники почти поголовно, они знали, с какой стороны держать оружие, да и местное зверье не давало расслабиться. Все изменилось, когда на планете попытался высадить десант Местное руководство само связалось с Ларсом и предложило отложить разногласия до тех пор, пока ушастые не покинут систему. Понеся большие потери при первой попытке атаки планеты, Аграфы орбитальными ударами просто стерли с лица Земли все населенные пункты. Хорошо, хоть местные успели уйти в джунгли, поэтому потери были не критичны. А вот легионерам реально повезло. Андрей и на земле, бывший любитель охоты, по достоинству оценил умение местных выживать в джунглях. Ни раз и ни два ему приходило в голову, что легионерам ничего не светило на этой планете. При активном сопротивлении аборигенов вряд ли бы кто смог вырваться из зарослей. Змей привычно погасил все системы скафандра и начал готовить себе лёжку в травяной подстилке у дерева, к которому прислонился для передышки. Он уже начал устраиваться и маскироваться в подготовленной выемке, когда тональный звук у турбины резко изменилась, будто летательные аппараты резко сбросили скорость. Андрей окинул взглядом тропу, где еще недавно шла рота. Все бойцы уже разбежались по лесу. Неизвестно, что его заставило, но змея решил поменять местоположение, переместившись за дерево. Как оказалось, это спасло ему жизнь. Буквально через мгновение просека, оставленная ротой, была залита плазмой. Змея спас ствол дерева. Местное растение очень трудно сжечь. А вслед за ударом плазмы, проламывая листву, на землю посыпались фигуры в тяжелых бронескафах. И даже тех, что видел Андрей со своего места, было явно больше, чем легионеров. Значит, решили высадить десант. Змеи мысленно матерясь через нейросети отдал команду на экстренный запуск всех систем тактической брони. Это от штурмовиков можно спрятаться, замаскировавшись непроницаемой для сканеров местной растительностью, а вот тут пехота такой способ не спасет. Следы ног в грязи были прекрасно видны невооруженным глазом. Змея успел, когда противник приблизился на расстоянии прямого выстрела, он уже был в полной готовности и незамедлительно открыл огонь из штурмового игольника. Почему-то большинство бойцов предпочитали плазменное оружие, но Андрей выбрал для себя хороший, правда немного устаревший гламет производства миноматар. Керк рассказывал, что это государство было глубоко милитаризовано, хотя само королевство ни с кем не воевало, но их вооруженные силы часто привлекались в качестве наемных подразделений. Здраво рассудив, что государство, имеющее репутацию лучшего производителя вооружений, не будет своим военным поставлять ерунду, Змея выяснил, что предпочитают бойцы Минматара, и взял себе штурмовой игломет. Пусть не такой навороченный, как у минматарских наемников, но довольно серьезное оружие ближнего боя. Время показалось, выбором оружия он не ошибся. В условиях джунглей плазма была крайне неэффективна, так как плазменный заряд при встрече с любым препятствием, даже таким, как Лис детонировал, не долетает до цели. Тяжелые главидные формы боеприпаса и заглометы же пробивали насквозь даже стволы деревьев и достигали цели. Вот и сейчас змея открыл огонь, ориентируясь на шевеление листвы, и явно в кого-то попал, так как увидел падающий тень, но более детально рассмотреть не удалось, так как пришлось срочно менять позицию. Место за деревом, откуда Андрей начинал бой, уже накрыли с гранатометов. А графы явно не жалели боеприпасов, так как гигантская пальма с охватом в пару метров начала заваливаться. Несколькими подрывами попавших гранат ей просто перерубило ствол. Мельком глянув по сторонам, змей заметил местами вспышки плазмы. Значит, легионеры сопротивляются. В принципе, аграфы не самые лучшие бойцы в ближней схватке, так что вполне реально и победить. Но для начала нужно выжить. Постепенно змей, стреляя по фигурам в тяжелых бронескафах, начал углубляться в лес, отдаляясь от просеки, прорубленные бойцами легиона. Периодически он натыкался на тела как аграфов, так и попалось несколько легионеров. Но остановиться и рассмотреть подробности не получалось. А вокруг было слишком много, и огонь велся весьма и весьма плотно. Минут через 30 от начала боя змей настолько углубился в джунгли, что перестал видеть других людей. Найдя подходящее дерево с дуплом, он залез в него и начал устраиваться, маскируя свое местонахождение. Обустроив позицию, Андрей перевел игломет в снайперский режим и начал выцеливать ографов, ориентируясь на тактическую схему, построенную скином по данным сканеров всех бойцов подразделения. Минут 10 он занимался тем, что выбивал противника, пользуясь недосягаемостью для плазмы и тем, что его винтовка позволяла бить на запредельные для других видов оружия дистанции. Но бой постепенно удалялся в противоположную от него сторону. Выходить из боя змей не планировал, поэтому он покинул позицию, спрыгнул с высоты пары метров, где находилось дупло. Непонятно, что привлекло внимание местного царя зверей, как непонятно и то, почему сканеры его не обнаружили, но приземлиться Андрею было уже не суждено. Ящер шестиметрового роста в рывке схватил змея и рванул вглубь джунглей, все дальше и дальше удаляясь от места боя.